итак коротышка напомнил что именно говорил он сам и в каком именно числе было употреблено оскорбительное слово неизвестным оскорбителем именно потому чтобы не заострять внимание на этой неприятной тонкости великий питон не стал особенно придираться к нему о коротышка только прошипел он в его сторону я еще сотру тебя в пыль мерзавец Вдруг снова произнёс кролик из живота косова. «Прошу тебя, помолчи!» — взмолился косой, холодея от ужаса. «Я здесь не для того, чтобы молчать!» — громко сказал кролик. Окружающие удавы с недоумением оглядывали косова, никак не понимая, почему этот неудачник посмел говорить с таким предсмертным нахальством. Все они, увлёкшись рассказом великого питона, Забыли, что внутри косого сидит живой, энергичный кролик. «Так это ты!» — наконец прошипел Великий Питон, обратившись к косому, который все еще не был косым, хотя и очень близко подошел к тому, чтобы им стать. «Это не я, это во мне!» — в ужасе признался косой. «Раздвоение личности?» — врезгливо предположил Великий Питон. Среди удавов это считалось позорной болезнью. — О, царь! — взмолился косой. — Вы, как всегда, увлекшись великим прошлым, забыли, что во мне кролик. — Ну и что? — перебил его великий питон. — И во мне кролик. И к тому же не единственный. Но тут к нему склонился один из его помощников и нашептал ему на ухо о том, что здесь произошло. — Ах, да! — вспомнил царь. «Так это он назвал всех нас мерзавцами!» «Да, я!» — воскликнул дерзкий кролик и зацепеневшего от ужаса удава. «Ты первый мерзавец среди своих мерзавцев и притом тупица!» «Я мерзавец!» — повторил великий питон, не находя слов от гнева. «Да, ты мерзавец!» — радостно закричал дерзкий кролик. «Я тупица!» не веря своим ушам, повторил Великий Питон. «Да, ты тупица!» — восторженно выкрикнул кролик. На этот раз голос его был особенно отчетливым, потому что бедный косой от ужаса разину в пасть так и застыл. Воцарилась нехорошая тишина, во время которой Великий Питон не сводил глаз с косого. «Твой желудок стал трибуной кролика!» — сказал он грозно. — Но ты за это поплатишься, жалкий инвалид. — О, мой царь! — взмолился бедный косой. — Никаких царей! — сурово отвечал великий питон. — Удав, из которого говорит кролик, — это не тот удав, который нам нужен. — Не тат, не тат! — зашипели удавы. — А потому, — продолжал великий питон, — наконец, приходя в себя, — «Выволоките его на слоновую тропу, пусть они утрамбуют этого дерзкого кролика, если этот жалкий инвалид не мог сам его утрамбовать!» Удавы из стражи великого питона подхватили косово и поволокли его в сторону слоновой тропы. Пока они волокли его, кролик, не переставая, вопил из его живота. «Кролики!» — кричал он. «Один кролик сбежал из живота удава!» «Сам царь об этом говорил! Сопротивляйте сюда вам, даже в животе, как я!» «Волочите и быстрей!» — приказал великий питон, которому разглашение этой племенной тайны очень не понравилось. «Мы стараемся!» — отвечали стражники, — но он упирается. «Братцы!» — шептал им в это время косой. «Помилосердствуйте, ведь меня слоны затопчут вместе с кроликом!» «Кролики тебе, братцы!» — отвечали стражники, уволакивая его в глубину джунглей. «Кролики!» — все еще доносился голос дерзкого кролика. «Один кролик сбежал из пасти удава! Царь сам рассказывал!» «Хи-хи-хи!» — -хи, вдруг раздался ехидный смех коротышки. «Сам говорил шипики шепотом, а сам племенную тайну разгласил!» выродок отвечал великий питон, чтобы не опускаться до спора с коротышкой. «Бананами питаешься, обезьяна!» «А чем обезьяны хуже вас?» — крикнула мартышка, высунувшись из густой кроны грецкого ореха. «Чи что? Сразу обезьяны!» Впрочем, как только великий питон поднял голову, она тут же юркнула в зеленую крону и защелкала орехами, то и дело бросая вниз сердитые скорлупки. Обезьяны находились в сложных отношениях с удавами. Дело в том, что обычай удавов разрешал питаться обезьянами, но так как они слишком волосатые и не слишком вкусные, питаться обезьянами считалось дурным тоном. Такую точку зрения неоднократно высказывал сам великий питон, и обезьяны, с одной стороны, заинтересованные в том, чтобы их считали невкусными, с другой, болезненно воспринимали всякий намек на свою неполноценность. Поэтому они жили мелко политикуя и, огрызаясь на отдельное оскорбление удавов, в то же время стараясь сохранить господствующую среди удавов точку зрения на свои вкусовые качества. «Слушайте загадку», — сказал великий питон, решив напоследок рассеять впечатление от дерзких выкриков кролика. «Она же шутка! Какой кролик может стать удавом?» вы стали думать. Некоторые решили, что царь при помощи этой загадки выискивает среди них будущих изменников, и потому на всякий случай решили молчать. Другие высказывали более и менее правдоподобное предположение. Но никто не отгадал правильного ответа. «Ответ! Ответ!» — стали кричать удавы. «Хорошо», — сказал великий питон. — Вот вам ответ. Кролик, проглоченный удавом, может стать удавом. — Но почему, о царь? — вопрошали удавы. — Потому что кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы — это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы — это бывшие они, а они — это будущее мы. — смеялись удавы шутки великого питона. — Мы это, бывшие они, здорово получается! Согласно с наукой, — скромно добавил великий питон, как бы отводя от себя лично слишком восторженные взгляды удавов. — Великий питон — это все-таки великий питон, — говорили удавы, расползаясь и с удовольствием вспоминая мудрую шутку своего царя. Им приятно было чувствовать, что, глотая кроликов, Они не просто сами наслаждаются нежным, тонкошкурым телом кролика, но, оказывается, и самого кролика, превращая в себя, возвышают до своего уровня. Но что же случилось на слоновой тропе? Косой мало что помнит. Он только помнит, что удавы его придерживали, пока слоны не появились совсем близко. Кролик внутри него беспрерывно орал, что надо бороться с удавами даже находясь в желудке удава. Смог ли он выскочить из него, когда слоны стали их топтать, он не помнит, потому что потерял сознание еще до того, как первый слон наступил на него. Через две недели в сезон больших дождей к нему вернулось сознание, и он обнаружил себя лежащим недалеко от слоновой тропы, куда он, по-видимому, был отброшен каким-нибудь брезгливым хоботом слона. Тело его в нескольких местах было оттоптано, и он уже стал одноглазым, хотя не мог точно сказать, то ли слоны ему нечаянно выдавили глаз, то ли позже, когда он лежал без сознания, этот глаз у него выклевала какая-то птица. Почему-то этот вопрос сильно беспокоил Косова, хотя в его положении хватало других забот. Косому почему-то хотелось, чтобы глаз его был растоптан ногами слонов, а не выклеван какой-нибудь поганой птицей, принявшей его за труп. Мысль о том, что какая-то птица выклевала его глаз, словно зерно, почему-то не давала ему покоя, пока ощущение голода не стало его вытеснять. Так прошло несколько дней, и вдруг на него села ворона, привлеченная его неподвижной позой. Ему удалось схватить ворону, когда она села ему на голову, с тем, чтобы выклюнуть его единственный глаз. С тех пор он несколько месяцев неподвижно лежал, уставившись в небо своим единственным глазом. За это время ему удалось поймать несколько стервятников и ворон, соблазненных его трупным видом. Так выжил Косой, к равнодушному удивлению других удавов и к явному неудовольствию великого питона. Соплеменники его не трогали, но относились к нему презрительно, потому что, как сказал царь, удав, из которого говорил кролик, это не тот удав, который им нужен. Бедняга косой пытался сослаться на то, что проглоченные кролики иногда заговаривали и в других удавах, но это не помогало. "То совсем другое, говорили ему. То гипнотический бред, а у тебя кролик говорил сознательно. Кстати, мы забыли упомянуть что с тех пор, как кролик выбежал из пасти удава, был введен закон о немедленной обработке кролика после заглота. Закон этот, в сущности, был рассчитан на джентльменство удавов, потому что проверить, сразу ли приступил удав к обработке проглоченного кролика или, продлевая ему жизнь, продлевает свое удовольствие, было невозможно. Одним словом, после всего, что случилось, соплеменники старались избегать Косова. Его не трогали, но и почти не говорили с ним. Косой от этого страдал, потому что у каждого живого существа есть неистребимая потребность общаться с подобными себе. Именно поэтому Косой, оказавшись сегодня рядом с юным удавом, откровенно рассказал ему всю свою горестную историю. Пожалуй, единственное что он скрыл от юного удава это то что он и сейчас иногда притворяясь мертвым ловит ворон потому что охотиться на кроликов с одним глазом нелегко и гипноз нередко дает осечку кстати спросил юный удав а как ты охотишься с одним глазом что делать вздохнул косой приходится гипнотизировать профилем глаз устает а я все слышал Вдруг раздался голос кролика. Косой похолодел. «Как?» — сказал он дрожащим голосом. «Ты жив? Я тебя снова проглотил?» «Да нет!» — поправил его юный удав. «Это необработанный кролик, говорит, из кустов!» «Уф!» — вздохнул косой. «А мне показалось, что тот!» «А что ты услышал?» — спросил юный удав всматриваясь в кусты Рододендрона и пытаясь разглядеть там кролика. «Я давно веду наблюдения за удавами», — сказал кролик из кустов. «Вы подтвердили, что легенда о дерзком кролике — не легенда, а быль. Это лишний раз убеждает в правильности моих некоторых догадок. Теперь я твердо знаю, ваш гипноз — это наш страх. Наш страх — это ваш гипноз». «Пользуешься тем, что мы сейчас оба сыты?» — сказал Косой, прислушиваясь к своему желудку. — Нет, — отвечал Кролик, — это плод долгих раздумий и строгих научных наблюдений. — Чего ж ты подслушиваешь, если ты такой умный? — спросил Косой. — Или ты не слыхал, что это нечестно? — Я об этом тоже много думал, — отвечал Кролик, так и не высунувшись из кустов. — Подслушивать во всех случаях жизни низко, это я знаю. Даже подозревая кого-то в преступлении, нельзя его подслушивать, потому что подозрения могут не оправдаться, а метод может укорениться. Я хочу сказать, что каждый подслушивающий может говорить, «А я его подозревал в преступлении». Подслушивать можно и нужно в том случае, если ты абсолютно уверен, что имеешь дело с преступником. А вы, удавы, убийцы, вы или совершили убийство, или готовитесь совершить. Следовательно, как можно больше знать о вас это благо для живых кроликов. Кажись, я чего-то слыхал о тебе, вспомнил юный удав. Это ты, задумавшийся. Да, я, отвечал кролик. «Но подойди сюда, если ты такой, сказал юный удав, чувствуя, что он, пожалуй, и второго кролика смог бы обработать. Нет, отвечал кролик. Я сейчас не имею права рисковать. Хотя гипноза нет, но укусить вы можете. «Спасибо и на том», — сказал косой, стараясь придать всей этой истории легкий юмористический оттенок. Все-таки он много сказал такого, чего не должны были слышать уши кроликов. Все это попахивало новыми опасностями. К тому же задумавшийся, так и не высунувшись из кустов, ушелестел вглубь джунглей. «Что ж ты не показался?» еще более тоскливо спросил Косой. — Пусть вам в каждом кролике мерещится задумавшийся! — крикнул кролик, и голос его растворился в шорохах джунглей. На теплом, мшистом камне стало как-то тесно и неуютно. Оба удава подумали, что хорошо бы избавиться друг от друга, как от опасных свидетелей, но оба не решались нападать. молодой потому что боялся, что ему не хватит опыта, а старый боялся, что ему не хватит сил и проворства. — Нехорошо все это получилось, — прошипел юный удав. — Пожалуй, мне придется донести великому питону о том, что ты здесь наболтал. — Не надо, — попросил косой. — Ты ведь знаешь, как он меня не любит. — А если обнаружится, — возразил юный удав, будем надеяться что никто не узнает ответил косой тебе хорошо сказал юный удав ты свое отжил а у меня все впереди нет я пожалуй донесу но ведь тогда и ты пострадаешь это почему же если я начал проговариваться ты ведь должен был дать отпор напомнил косой о старом обычай, принятом среди удавов. «В самом деле, — подумал юный удав, — есть такой обычай. Он был в растерянности. Он никак не мог понять, что ему выгодней донести или не донести. — А если обнаружится, — сказал он задумчиво, — ну ладно, промолчу. А что ты мне дашь за это?» что я могу дать вздохнул косой я старый инвалид если тебе придется туго с кроликами притворись мертвым и рано или поздно тебе на голову сядет ворона да на черта мне твоя ворона возмутился юный удав я слава богу имею регулярного кролика не говори отвечал косой в жизни всякое бывает у нее наверное и мясо жесте — неожиданно спросил юный удав. — Мясо жестковатое, — согласился косой. — Но в трудное время это все-таки лучше, чем ничего. — А если обнаружат? — снова усомнился юный удав, исползая с камня, на котором они лежали, добавил. — Ладно, не донесу. Лучше б я с тобой не связывался. Тысячу раз прав был великий питон, когда сказал, что удав, из которого говорит кролик, Это не тот удав, который нам нужен. Уползая от Косова, юный удав в самом деле еще не знал, что выгоднее — донести или не донести. По молодости он не понимал, что тот, кто раздумывает над вопросом, донести или не донести, в конце концов, обязательно донесет, потому что всякая мысль стремится к завершению заложенных в ней возможностей. «Вот жизнь», — с грустью думал Косой лучше б меня тогда растоптали слоны чем жить в презрении и страхе перед собратьями так думал косой и все таки в глубине души которая находилась в глубине желудка чувствовал что из жизни уходить ему не хочется ведь так мягко лежать на теплом мшистом камне так приятно чувствовать солнце на своей старой ревматической шкуре да и кроли каваренье что скрывать. все еще доставляло ему немало удовольствия. В тот же день, когда солнце повисло над джунглями на высоте хорошего баобаба или плохой лиственницы, у входа в королевский дворец на королевской лужайке было созвано чрезвычайное собрание кроликов. Сам король сидел на возвышенном месте рядом со своей королевой. Над ними развевалось знамя кроликов с изображением цветной капусты. Полотнище знамени представляло из себя большой лист банана, на котором качан цветной капусты был составлен из разноцветных лепестков тропических цветов, приклеенных к знамени при помощи сосновой смолы. В сущности говоря, ни один кролик никогда не видел цветной капусты. Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи, хотя их и приходилось иногда взбадривать, О том, что местные туземцы вместе с засекреченными кроликами, работающие на тайной плантации по выведению цветной капусты, добились решительных успехов. Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать цветную капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и чревоугодия. Время от времени сочетание цветов в изображении цветной капусты на знамени едва заметно менялось, и кролики видели в этом таинственную, но безостановочную работу истории на благо кроликов. Увидев на знамени слегка изменившийся узор цветов, они многозначительно кивали друг другу, делая для себя далеко идущие оптимистические выводы. Говорить об этом вслух считалось неприличным, нескромным. Считалось, что эти внешние знаки внутренней работы истории проявились случайно по какому-то доброму недосмотру королевской администрации. В ожидании этого счастливого времени кролики жили своей обычной жизнью, паслись в окружающих джунглях и пампах, поворовывали в огородах туземцев горох, фасоль и обыкновенную капусту, высокие вкусовые качества которой оплодотворяли мечту о цветной капусте. Эти же продукты они и поставляли и ко двору короля. — Ну, как сегодня капуста? — бывало спрашивал король, когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их в королевской кладовой. «Хороша — Хороша! — неизменно отвечали кролики, облизываясь. — Так вот! — говорил им на это король. — Когда появится цветная капуста, вы на эту зеленую даже смотреть не захотите. «Господи — Господи! — вздыхали кролики, услышав такое. — Неужели доживем до этого? — Будьте спокойны, — кивал король. — Следим за опытами и способствуем. Великая мечта о цветной капусте помогала королю держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности. Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, король, прибегал к последнему излюбленному средству. И, конечно, этим средством была цветная капуста. «Да, да», — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодное стремление. «Ваши стремления правильны, но не своевременны» потому что именно сейчас, когда опыты по выведению цветной капусты так близки к завершению, если проявляющий стремление продолжал упорствовать, он неожиданно исчезал, и тогда кролики приходили к выводу, что его засекретили и отправили на тайную плантацию. Это было естественно, потому что те или иные стремления проявляли лучшие головы, И эти же лучшие головы, конечно, прежде всего, нужны были для работы над выведением цветной капусты. Если семья исчезнувшего кролика начинала наводить справки о своем родственнике, то ей намекали, что данный родственник теперь далеко в том краю, где цветная капуста цветет. Если семья исчезнувшего кролика продолжала упорствовать, то она тоже исчезала, и тогда кролики говорили, «Видно, он там большой ученый. Семью разрешили вывести «Везет же некоторым», — говорили крольчихи, вздыхая. Других подозрений в головах у рядовых кроликов не возникало, потому что по вегетарианским законам королевства кроликов наказывать наказывали путем подвешивания за уши, но убивать не убивали. Итак, в этот день, который уже клонился к закату, На королевской лужайке король и королева сидели на возвышенном месте, а над ними слегка колыхалось знамя с изображением цветной капусты. Чуть пониже располагались придворные кролики, или, как их называли в кролищем простонародье, допущенные к столу. А еще ниже — те, которые стремились быть допущенными к столу. А дальше уже стояли или сидели на лужайке рядовые кролики. Легко догадаться, что чрезвычайное собрание кроликов было вызвано чрезвычайным сообщением задумавшегося. «Наш страх! Их гипноз! Их гипноз! Наш страх!» — повторяли рядовые кролики, смакуя эту соблазнительную мысль. «Какая смелая постановка вопроса!» — восклицали одни. «И мысли следуют одна за другой!» — восторгались другие. но ну, прямо как фасолины в стручке!» «Ой, кролики, что будет?» — говорили третьи, которым от великого открытия задумавшегося делалось до того весело, что становилось страшно. И только жена задумавшегося, стоя в толпе ликующих кроликов, то и дело повторяла. «А почему мой должен был разоблачать удавов? А где допущенные к столу мудрецы и ученые? А что мы за это имеем?» «Ведь удавы будут мстить мне и моим детям за то, что он здесь наболтал». «Ты должна им гордиться, дура», — говорили ей окружающие кролики. «Он великий кролик!» «Оставьте», — отвечала им крольчиха. «Уж я-то знаю, какой он великий. Дожил до седин, а до сих пор не может листик гороха отличить от листика фасоли». «А между тем...» Королю кроликов сообщение задумавшегося не понравилось. Он почувствовал, что эта новость ничего хорошего ему не сулит. Но, будучи опытным знатоком настроения толпы, он, видя всеобщее ликование, не мешал ему проявляться со всей полнотой. Он понимал, что всякое ликование толпы имеет свою высшую точку, после которой оно обязательно должно пойти на убыль и тогда уже можно будет высказывать свои сомнения. Дело в том, что когда кто-нибудь, а в особенности толпа, начинает ликовать, она еще не знает, что всякое ликование рано или поздно должно пойти на убыль. И вот, когда ликование начинает идти на убыль, ликующий, чувствуя, что его ликование иссекает склонен обвинить в этом того, кто, вызвав ликование, оказывается, не придал ему неиссякаемого характера. Но если кто-то своим критическим отношением к предмету ликования перебил всеобщее ликование, тогда гнев ликующих с особенной силой устремляется на него. Ведь ликующие думали, что их ликование носило неиссякаемый характер, а этот злобный завистник нарочно им все испортил. Король кроликов все это знал хорошо и поэтому долго молчал. И вот, когда ликование очень сильно иссякло, хотя все еще отдельные его вспышки то здесь, то там озаряли радостью толпу, кролики стали замечать, что сам король почему-то молчит. И не только молчит. Лицо его выражает грустную терпимость перед печальным зрелищем всеобщего заблуждения. И тут все начали понимать, что король сомневается в правильности наблюдений задумавшегося. Допущенные, заметив сомнение короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения. Возмущение допущенных, в свою очередь, было подхвачено стремящимися быть допущенными и доведено до выражения гневного протеста против непроверенных королем научных слухов. Да, король был прав, почувствовав великую опасность, которая заключается в словах задумавшегося. Вся деятельность короля была связана с тем, что он лично, вместе со своими придворными помощниками, определял, какое количество страха и осторожности должны испытывать кролики перед удавами в зависимости от времени года, состояния атмосферы в джунглях и многих других причин. И вдруг вся эта разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть, потому что кролики, видите ли, не должны бояться гипноза. Король знал, что только при помощи надежды, цветная капуста, и страха удавы можно разумно управлять жизнью кроликов. Но на одной цветной капусте долго не продержишься. Это король понимал хорошо. И потому он собрал всю свою государственную мудрость и выступил перед кроликами. — Кролики! — начал он просто. — Я пожилой король. Я на престоле, слава богу, уже тридцать лет, и ни разу за это время не попал в пасть удава. А это о чем-то говорит. — О том, что тебе все приносят во дворец! — выкрикнул из толпы какой-то дерзкий кролик. Правда, уже было слишком темно, чтобы разглядеть, кто говорит. Допущенные к столу, и особенно стремящиеся, со страшной силой зашикали на дерзнувшего кричать из толпы. Посмотрев на придворных, король строгим голосом приказал осветить народ достаточным количеством светильников. До этого всего несколько пузырей, выдутых из прозрачной смолы и наполненных светляками, озаряли вход в королевский дворец, и возвышение, на котором сидели король и королева. «О, король!» — напомнили придворные шепотом, ссыпая жар светляков из кокосовых шкатулок, в которых они хранились в светильнике. «Вы ведь сами насучите режиму экономии!» «Только не за счет интересов режима!» — отвечал король вполголоса молча оглядывая толпу, пока придворное укрепляли светильники в разных концах королевской лужайки. — Кролики! — кротко обратился король к своим подданным. — Прежде чем раскрыть ошибку задумавшегося, хочу задать вам несколько вопросов. — Давай! — закричали кролики. — Кролики! — и голос короля задрожал. — Любите ли вы фасоль? — Еще как! — хором ответили кролики а зеленый горошек — свеженький, из куста. — Не говори, король, — застонали кролики, — не буди сладких воспоминаний. — А свежей капустой, — безжалостно гремел король, — хрупчатой, рубчатой, — говорю, любите похрумкать? — У-у-у! — завыли кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот. «Не растравляй, король, не сыпь на раны сладкую соль!» «Если это так, — продолжал король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах, обгладывание свежих стручков или хрумканье капустными листами, — перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту, фасоль?» На некоторое время воцарилось удивленное молчание. но король — стали кричать кролики. — Этим занимаются туземцы? — Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день — тончайший намек на завтрашний день, связанный с цветной капустой — продукты питания. — Выходит, — отвечали кролики. — А каким образом, — продолжал король, — вы добываете эти продукты? — Воруем, — сокрушенно отвечали кролики. — Разве вы не знали? но ну, это сказано слишком резко поправил король правильнее сказать отбираете излишки ведь вы эту земцам кое что оставляете приходится отвечали кролики теперь перехожу к наиглавнейшей мысли объявил король ты уже переходил к наиглавнейшей мысли крикнул один из кроликов в толпе та То была первая наиглавнейшая мысль а теперь вторая не растерялся король. «То, что удавы глотают кроликов, это ужасная несправедливость, не правда ли?» «В том-то и дело», — закричали кролики, «об этом-то и толкует задумавшиеся». «Да», — продолжал король, «это ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, и мы с ней боремся теми средствами, которые доступны нашему разуму». Правда, за эту ужасную несправедливость мы пользуемся маленькой, но очаровательной несправедливостью, присваивая нежнейшие продукты питания, выращенные туземцами. Теперь допустим на минуту, что задумавшийся прав, хотя это еще никак не доказано. Но представим, гипноза, оказывается, нет. Скачите, кролики, куда хотите. Браво, браво, задумавшийся. Но что же дальше? А дальше задумавшийся нам говорит, мол, если отпала ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, значит и кролики должны прекратить приятную, разумеется, для нас, несправедливость по отношению к огородам туземцев. «Не скажет, не скажет!» — закричали кролики хором. «А где уверенность?» — спросил король и обратился к задумавшемуся который стоял недалеко от короля и спокойно слушал его. После своего сообщения о гипнозе он так и остался на возвышении, потому что король велел ему остаться, чтобы с одной стороны никто не подумал, будто король недоволен, а с другой стороны, чтобы долгое созерцание задумавшегося сделало его облик более привычным и потому менее чудодейственным. Задумавшийся молчал хотя по его виду никак нельзя было сказать, что он смущен вопросом короля. «Так что ты нам скажешь?» — снова обратился к нему король, стараясь, чтобы он сейчас же разоблачил себя перед кроликами. «Я потом отвечу сразу на все вопросы», — спокойно сказал задумавшийся. «Пусть король продолжает». «Хорошо», — усмехнулся король, хотя и разозлился про себя, именно оттого разозлился, задумавшийся не в результате хитрого дипломатического хода уклонился от его удара, а просто в результате глупого желания не терять время на отдельные вопросы. «Пойдем дальше», — продолжал король. «Конечно, это ужасная несправедливость, что удавы пожирают кроликов, и мы делаем все, чтобы уменьшить количество жертв. Но зачем подчеркивать только темные стороны? Жизнь есть жизнь». И она иногда подсовывает нам изумительные подарки. Например, вы сталкиваетесь с удавом, вы в ужасе. Но что же, оказывается, это коротышка, который только что налопался бананов, он на вас и смотреть не хочет. Снова сталкиваемся с удавом. Снова ужас. Но что же, оказывается, это косой. И вы в полной безопасности, потому что очутились в мертвом пространстве его слепого профиля. Кролики, братья и сестры, нельзя пренебрегать такими дарами жизни. Помните, в природе все связано. А что если тончайшее удовольствие, которое мы получаем от святой троицы, горох, фасоль, капуста, связано с чувством страха, который мы испытываем перед удавами? А вдруг без этого страха ароматнейшие продукты природы покажутся безвкусными и жесткими, как пампасская трава. — Это ужасно! — воскликнули кролики. — Тогда и жить не стоит. — А если это так? — продолжал король, сам загораясь от собственного красноречия. — Перестанем мечтать о будущей цветной капусте? Перестанем следить за опытами и способствовать? — Это ужасно! Ужасно! Ужасно! — стонали кролики. От природы очень впечатлительная чем, кстати, и пользовались удавы, как, впрочем, и король. Хотя мы никак не хотим проводить какие-то параллели между ними. — И вот что, кролики! — продолжал король, оглядывая толпу с выражением проницательной умудренности. — Будем откровенны, ведь мы здесь все свои. Признайтесь, когда вы вечером возвращаетесь в свою нору и узнаете от крольчихи, что такого-то кролика проглотил удав? Разве вы, вместе с печалью по погибшему брату, с особенной силой не ощущаете уют безопасности собственной норы? А сладость облизывать нежные тельца своих очаровательных крольчат? А прижиматься, прижиматься, тут все взрослые кролики, и я могу говорить прямо. «Прижиматься, говорю, к теплой, ласковой крольчихе!» «Да, да», — соглашались кролики, потупившись. «Стыдно признаться, но все это так». «Нечего стыдиться, кролики!» — воскликнул король. «Вы же это испытываете вместе с грустью по погибшему брату, а не отдельно!» «Том-то и дело», — отвечали кролики. «Как-то все это перемешивается». «Тем более!» Вдруг во весь голос закричал кролик по прозвищу Находчивый. Он сидел среди стремящихся быть допущенными к столу. Сейчас его дерзкий выкрик был всеми замечен, и наступила довольно-таки неловкая тишина. В сущности, он почти перебил короля. Король нахмурился. «Тем более!» — снова закричал Находчивый, ничуть не смущаясь всеобщим вниманием. «Что тем более?» Наконец, строго спросил у него король. «Тем более, как быть с предками?» — воскликнул находчивый. «Ведь если задумавшийся прав, получается, что все наши предки, героически погибшие в пасти удавов, были дураками и трусами? Выходит, что они погибли по глупости?» «Уместное замечание», — сказал король, кивнув головой и обернувшись к задумавшемуся. «Интересно, что ты ответишь на это?» «Я сразу отвечу на все вопросы», — спокойно отвечал задумавшийся. «Король может продолжать». «Ишь ты какой самоуверенный!» — не удержалась королева и фыркнула в сторону задумавшегося. «Пока я кончил», — сказал король. «Одно могу добавить — жизнь есть жизнь. Раз Бог создал кролика, он имел в виду кролика». Конец королевской речи потонул в дружных аплодисментах во славу прекрасных продуктов. В шуме этих аплодисментов время от времени раздавались выкрики в честь короля из среды, допущенных к столу, и восторженные высвисты в его же честь из среды стремящихся. Как всегда, скандировалась слава Великой Троицы с некоторыми частными добавлениями, среди которых чаще всего слышалось «Скромные морковки тоже слава!» Интересно отметить, что каждый кролик, аплодируя, был уверен, что он лично аплодирует идеи союза прекрасных продуктов питания с кроликами. Но при этом он думал, что другие аплодируют не только этому союзу, но и всей речи короля. И поскольку все думали так, и все считали, что признаться в эгоистической узости своих аплодисментов, по крайней мере, уродства, они аплодировали изо всех сил, чтобы скрыть эгоистическую узость собственных аплодисментов и слиться с общим восторгом, с которым они в конце концов сливались. И уже подхваченные этим восторженным потоком, сами тащили его дальше. Так маленькие ракеты личных аплодисментов, слившись, давали могучую силу двигателю общественного мнения кроликов. — Ну, как речуга? — спросил король у королевы, усаживаясь рядом с ней кивая на восторженный шум, поднятый кроликами. Ты был бесподобен, милый, сказала королева и нежно утерла листиком капусты под с лица короля. Находчивый делает успехи, сказал король и кивнул в его сторону. Королева улыбнулась находчивому и поманила его к себе. Находчивый быстро подскочил и замер перед ней. Королева, улыбаясь, подарила ему листик капусты, которым она только что утирала лицо короля. "Можешь съесть", сказала она ему. Это был знак великой милости, в сущности знак допущенности к столу. "Никогда!" с жаром воскликнул находчивый, принимая подарок. "Я засушу его в память о вашей великой милости". "Как хочешь", сказала королева и с немалым женским любопытством оглядела находчивого. Ей понравилась его приятная внешность и горячие быстрые глаза. В нем было что-то такое, отчего ей захотелось родить маленького быстроглазого крольчонка. Когда все затихло, задумавшийся, который все это время продолжал стоять перед толпой собратьев, наконец заговорил. «Начну с конца», — сказал он. «Мне, кролику, незачем заботиться о природе удава. Пусть он сам заботится о своей природе». «Вот он и заботится», — ехидно вставил находчивый и, посмотрев на королеву, поцеловал капустный листик. Королева еще раз улыбнулась ему нежной улыбкой. «Этот находчивый прелесть», — сказала она считая что он у тебя за столом», — сказал король, сосредотачиваясь на словах оратора и поэтому забыв, что эта милость находчивому уже оказана. «Как много можно сделать незаметно от мужчины», — подумала королева, «когда мужчину раздирают общественные страсти». «Хорошо, пусть будет так», — продолжал задумавшийся. «Если удав...» имеет право заботиться о своей природе, то и кролик имеет такое же право. А суть природы кролика состоит в том, что он не хочет быть проглоченным удавом. «Можем мы, кролики, обойтись без удавов?» «Еще как!» — воскликнули кролики с удовольствием. «Тогда скажи», — вскочил король, — «почему бог создал удава?» «Не знаю», — ответил задумавшийся. Может, у него плохое настроение было, а может, он создал удава, чтобы мы понимали, что такое мерзость, так же, как он создал капусту, чтобы мы знали, что такое блаженство». «Правильно!» — закричали кролики. «Удав — мерзость, капуста — блаженство». «Горох и фасоль — тоже блаженство», — напомнил один из кроликов. С такой тревогой в голосе, словно не напомни он об этом вовремя, столь прекрасные деликатесы выйдут из употребления кроликов. — Продолжаю, — сказал задумавшийся. — Итак, если Бог создал удава таким, какой он есть, то и меня он создал таким, какой я есть. И если я задумался, значит, моей природе кролика не чуждо сомнения. Развивая свою природу сомнения, которое, оказывается, все-таки существовало в моей природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться, думать. «Жизнь», — как любит говорить наш король, — «великий учитель». Именно она натолкнула меня на все мои сегодняшние выводы. Однажды я нос к носу столкнулся с удавом. Я почувствовал, что гипноз сковал мои мышцы. От ужаса я потерял сознание. Через несколько мгновений я пришел в себя и с удивлением обнаружил, что я не проглочен, а хвост этого же удава, прошуршав мимо меня, проскользнул дальше. Я оглянулся и узнал косово, который, не заметив меня, скользил дальше, пройдя мимо меня слепой стороной своего профиля. И тут великая мысль, хотя еще и не так четко оформленная, промелькнула в моей голове. Я понял, что их гипноз — это наш страх. А наш страх — это их гипноз. «О, святая наивность!» — воскликнул король, вскакивая с места и обращаясь к толпе кроликов. «Разве я вам не говорил о счастливой встрече с косым или коротышкой?» «Да!» — Да, говорил, — ответили кролики, чувствуя, что в словах задумавшегося есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожащая истина, а в словах короля какая-то скучная, но зато успокаивающая правда. — В том-то и дело, кролики, — сказал, волнуясь задумавшийся, — что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня даже не заметил, «Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз!» «Гениально!» — воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли. В толпе возник некоторый переполох, впрочем, не опасный для продолжения сходки. Убедительность примера, который привел задумавшийся, повергла кроликов, несмотря на жертву, в большое ликование. «Первые плоды нового учения!» — крикнул находчивый, когда выносили кролика, умершего от силы собственного прозрения. Но на его слова никто не обратил внимания. «Здорово! Здорово! Здорово!» — скандировали теперь кролики. «Да здравствует наш освободитель!» «Это еще надо доказать», — закричал король, вскакивая. «Почему он уверен, что сам себя загипнотизировал? Только потому, что косой прошел мимо него своим слепым профилем. Пусть мой ученый выступит и объяснит задумавшемуся, что произошло с научной точки зрения». Тут кролики постепенно замолкли, и из толпы, допущенных к столу, выступил главный ученый и, дождавшись тишины, произнес. «Конечно, сообщение задумавшегося представляет немалый научный интерес», — кролики на его слова ответили восторженным гулом. «И хотя наша сходка затянулась допоздна, — продолжал главный ученый, — еще рано делать какие-либо выводы. Но что же могло произойти во время предполагаемой встречи задумавшегося с Косым? или, выражаясь нашим научным языком, слепым на один глаз удавом. По-видимому, наш дорогой коллега, задумавшийся к нашему общему счастью, прошел перед отключенной от зрительных впечатлений частью профиля удава. Только поэтому он остался жив, ибо смертоносные гипнотические лучи действующего глаза оказались в стороне от нашего возлюбленного коллеги, что послужило ему поводом к столь легкомысленным выводам относительно гипноза. «Держат там всяких коллег», — пробормотал король, слушая ученого и кивая в знак согласия головой. «Нет, дорогие мои кролики», — продолжал ученый, «гипноз — пока еще страшное оружие наших врагов». Только следуя таблице размножения, разработанной нашими учеными, при личном участии короля, мы можем победить удавов. Помните, изучайте таблицу размножения, и будущее кроликов будет достойно цветной капусты. Речь ученого тоже показалась кроликам убедительной, но все-таки большинство кроликов было настроено в пользу задумавшегося. Кстати, суть таблицы размножения заключалась в том, что кролики, размножаясь с опережением удавов, уменьшают риск каждого отдельного кролика настолько, насколько кроликов будет больше, чем удавов. Из этой таблицы следовало, что в будущем шанс встретиться с удавом у каждого кролика станет, уменьшаясь, стремиться к нулю и в конце концов достигнет его и даже превзойдет поэтому кролики очень любили размножаться. Но сейчас настроение кроликов было в пользу задумавшегося. Король, видя это, решил перенести сходку на какой-нибудь другой, более подходящий день. С этой целью он незаметно для толпы приказал выступить придворному осветителю. «Кролики!» — сказал тот. «Время позднее! Светильники гаснут! Пора кормить светляков!» «Ничего!» — закричали в ответ кролики. «В лесу полно гнилушек. Надо будет, наберем!» Пришлось продолжить сходку и дать слово задумавшемуся. «Кролики!» — сказал задумавшийся. «Наш ученый, как всегда, говорит глупости. Я утверждаю, что гипноза нет вообще. Вспомните, сколько лягушек в лягушачьем броде. Через этот брод каждый день переплывает тот или иной удав. Если бы удав обладал гипнозом, то, независимо от его воли, десятки лягушек, потерявших сознание, всплывали бы на его пути. А если бы всплывали лягушки, то водоплавающие птицы летели бы вслед за плывущим удавом. Но, как вы знаете, никакие птицы не следуют за плывущим удавом. «Точно! Точно!» — закричали кролики. «Там сотни птиц, но ни одна не летит за удавом. «Задумавшиеся прав!» — кричали они. «Наш страх! Их гипноз! Их гипноз! Наш страх!»